Глава 7. Зайдя в дом, ощутил жуткую усталость. Внутри меня встретили и Ока с Мивой. У обеих был испуганный вид, но в то же время никто не собирался упрекать меня в содеянном, а, наверное, стоило. Я сам не понимал, правильно ли поступил. От подобного наказания на душе стало мерзко. Чувствовал ли стыд? Да, но совсем немного, даже не из-за того, что подставил задницы насильникам под псов, а из-за самой ситуации. «Почему подобные ублюдки появляются на моём пути? Почему они вообще появляются? Неужто нельзя оставаться человечным в облике Неко или Китсуны?» «В чём дело это, Сан?» — обратилась ко мне Иока, прижимая к себе дочь. «Выглядите встревоженным». Официальное обращение испугалась за Миву. «Странно, я ведь это ради неё и сделал. Если не наказать насильников, то те продолжат своё дело». «Просто устал», — пробормотал я и поднялся по лестнице на чердак. говорить с ними не хотелось. Мне казалось, что после публичной казни они станут более дружелюбны ко мне, но нет. Семья Кидзаки наоборот теперь опасаются меня. Плевать, пробормотал я и улёгся на татами. С улицы доносились крики, наполненные яростью и болью, мольбы и угрозы, стенания и плач. Однако я знал, что никого не отпустят до того момента, пока псы не сделают свою грязную работу. Да это мерзко. Но какое ещё наказание может заставить насильника измениться? Смерть? Конечно, можно рубить головы, но что с того? Преступники от этого даже удовольствие получают, когда скрываются от правосудия. А вот когда их тронут животные, от такого позора просто так не отмыться. И здесь правда, смерть более предпочтительным вариантом. Это будет в назидание остальным. Сукико в дверь тихо постучали, и на чердак поднялась Иока. Я сразу отметил смену настроения. Всё в порядке. Ты подавлен больше прежнего. Присев на татами, впирил в женщину пронзительный взгляд. Та замерла, но на этот раз не отводила от меня взор и не боялась. Лучше ты скажи, в чём дело? Почему там внизу я и Тасан, а здесь простоит Цукико? Если пожелаете? Нет, раздражённо вырвалось у меня, от чего женщина вздрогнула, но я быстро взял себя в руки. Нет, прости. Мне не нужны лишние почести. Я хочу быть откровенным со своим народом. «Теперь мы твой народ?» — улыбнулась Та и подошла ближе, опустившись прямо на пол. «От обязанностей мне не отвертеться, как бы не хотелось», — Горько усмехнулся в ответ. «Не думал, что всё настолько сложно». «Неужто ты жалеешь этих подлецов?» «Нет», — покачал головой. «Но отделаться от отвращения всё равно не могу». «Но...» — она заглянула мне в глаза и тихо рассмеялась. «Ты забудешь об этом уже завтра, а им с этим придётся жить». «Этого и добивался». «Но почему-то отпустил третьего, он ведь тоже был в их шайке». «Увидел его мать, не хотел разбивать сердце бедной женщине. Ей, наверное, и так досталось из-за этого идиота, а тут...» «Понимаю», — кивнула Иока и взяла мою ладонь в свои руки. «Ты всё правильно сделал, Цукико. Мне нравится твоя жёсткая воля и в то же время мягкий характер». «Мягкий?» — переспросил я. «Ты понял, о чём я», — улыбнулась она. «В тебе удачно сочетается жестокость и справедливость, и это редкое качество». Может быть, безразлично пожал плечами, хотя её слова немного успокоили. Я хотела показать Миве, как положено себя вести с уважаемыми ванами, продолжала так, гладя меня по руке. Да, мы немного испугались того, что происходило на улице. Такого ещё никто не видел, да и вряд ли бы захотел смотреть на подобное безобразие. Ты показал, кто является здесь главным, и уже не в первый раз, поэтому Мива должна знать, как обращаться к тебе и другим уважаемым ванам. Мы дома, Здесь не обязательно кланяться мне в ноги. Я помню, тебе это как-то понравилось. В глазах женщины блеснули огоньки. Она провела ладонью вверх по руке, хитро улыбнулась и чуть придвинулась. По моему телу пробежала дрожь, в груди распылялось желание, но "Иди к дочери", мягко сказал я. Она, наверное, сейчас боится находиться со мной в одном доме. "Не говори глупостей, Цукико", ответила та несколько раздосадованно. Мне вы уважает тебя тем более после сегодняшнего, но я вижу, что от этого тебе стало только хуже. Всё ещё будешь отнекиваться, что всё хорошо? Я вздохнул и внимательно посмотрел на женщину. Прости, но это мои проблемы. Глупо, Цукико. Еёка встала и нежно провела пальцами мне по щеке. Твои душевные терзания могут сожрать изнутри. Разве ты этого хочешь? Не проще ли всё мне рассказать? Поделись тем, что гложет. Я выслушаю, пойму и постараюсь помочь. Помочь? На лице появилась кривая улыбка. Здесь уже ничем не поможешь, погибших не вернуть. Не думаю, что они желали бы увидеть тебя настолько подавленным, это был их выбор, нельзя об этом забывать. Их, пробормотал я отрешенно. Кроме Саторы и Мэй. После этих слов её ока замолчала. Она прекрасно помнила ту историю, связанную с бывшим мужем. Лицо её помрачнело, однако озлилась женщина не на меня. Это позор Кенты. произнесла Иока. «И даже после его смерти бремя мёртвых несу я и Мива, от этого не убежать». «А вы-то здесь при чём?» «Всё просто», — ответила та и вновь стала улыбчивой хозяйкой, какой была пару секунд назад. «Но ну, поделюсь, если сам решишь высказаться. Договорились?» «А это уже шантаж». «Не спорю, но решать тебе». С этими словами бросила на меня тёплый взгляд и вышла. Я вновь откинулся на спину и прикрыл глаза». За окном ярко светило солнце. Слепящие лучи проникали на чердак и слегка нагревали дощатый пол. Невольно залюбовался небесами, где голубая хмарь боролась с проплывающими тучами. Скоро должен был пойти дождь, от чего на душе вновь заскребли кошки. Неужто я всю жизнь буду настолько гадко себя чувствовать? Крики затихли. Видимо, псы быстренько сделали свои дела. Оно и к лучшему, значит, смогу уснуть пораньше. А пленных и опозоренных ванов еще до этого велел клеймить словом «позор» и выгнать к чертовой матери из деревни. Им давалось несколько дней, чтобы покинуть наши земли, в противном случае выволокут силой. Глаза медленно слепались, а сон прокрался, словно мелкий воришка, и уже через пару минут я уснул. Мне снилось Фудзу. Я вновь оказался на ее вершине, вот только на этот раз здесь не было пагоды и старика. Лишь пышная зелень да пёстрые цветы. Я прошёлся по еле заметной тропинке и остановился у самого края горы. Внизу клубились облака, скрывая землю, а в голову невольно полезли мысли, что я вовсе не на Фудзу, а вновь оказался в мире богов. Позади послышался шорох. Резко обернулся и хотел вытащить меч, однако рука схватила лишь воздух. Я оказался безоружен, а передо мной, вопреки ожиданиям, появилась не канон, а волосатая незнакомка. Да именно так. Одетая в белое кимоно, со стройной фигурой и длинными чёрными волосами, а вот лицо девушки оказалось покрыто шерстью, густой рыжей шерстью. Она стояла в нескольких шагах от меня и улыбалась. Вот только колкастая пасть совсем не вызывала симпатии. Почувствовав моё напряжение, девушка поникла и виновато опустила большие зелёные глаза, попятелась, будто нашкодивший щенок, от чего я удивился. Не волнуйся, она не кусается. За спиной раздался голос, и на плечо опустилась тяжёлая рука. Я дрогнул, но незнакомец уже стоял справа и улыбался. Что, не ожидал у себя во сне увидеть посторонних? Тот самый рыжий парень с двумя мелкими рожками на лбу, с которым мы столкнулись, когда возвращались с Изуди в поместье. В тот раз он одолел меня, не особо стараясь, хотя тогда я был ещё слаб после первого в жизни поединка чести. «Я сплю?» «Конечно», — кивнул тот. Именно так мне и удалось с тобой связаться. В реальности он может следить за нами. Кто? Верховный. Пожал плечами парень и подошёл к девушке, нежно погладив её по руке. Сатори помогла найти тебе. Именно для этого мы заказали твою кровь у Пашона. Приходилось тайно за тобой следить Цукико. Что за бред? Я помотал головой, надеясь, что наваждение рассеется, но когда открыл глаза, странная парочка всё ещё стояла предо мной. Да кто вы такие? «Меня зовут Сусануо, и я сын Фуцунуси». Парень слегка поклонился. «Ты бог?» «Можно сказать и так. Но у меня нет времени вести светские беседы. Давай сразу к делу. Ты человек, а все люди, как тебе известно, должны находиться в императорском дворце. Но старик Джиро постарался. В итоге ты практически свободен. Однако во дворец людей сводят не просто так. За ними следит не только имперская стража, но и верховный, так как ищет определенного человека. Тебя, Цукико». Меня? Да, несколько раздражённо ответил тот. Я так и сказал. Именно поэтому он и послал меня найти этого человека. Но при нашей первой встрече ты оказался слишком слаб. Сейчас же я вижу, набрался сил. Я старался как можно дольше оттягивать внимание верховного, но ты со своими постоянными поединками всё испортил. Моё чёл перед глазами богов, и вот результат. Он тебя заметил. Теперь же придётся вновь сделать вид, что внимательно за тобой слежу. «Но зачем вам всё это? Что во мне такого особенного?» «Всё просто. Он боится тебя. Ведь ты тоже божественный сын». Хищно улыбнулся. «Мы братья Цукико». И стоило ему это произнести, как со всех сторон поползла чёрная дымка. Тьма окружила нас, но странная парочка не пугалась её. Наоборот, они ждали, когда мрак поглотит всех нас. Я не успел и рта раскрыть, чтобы расспросить Сусануа, как из-под ног ушла земля». Я распахнул глаза и вперился в красные балки. В первый миг не понял, в чём дело и где оказался, но, моргнув пару раз, облегчённо вздохнул. Всё тот же чердак и та же скудная обстановка. Меня не тянуло к богатству и роскоши. К чему оно? Я всегда считал себя простым парнем, а теперь и подавно. Просторный чердак, лежанка да чайный столик, где можно поужинать, если уж сильно захочется. Был ли Сусано лишь игрой моего воспалённого воображения? Или этот божок? иначе не назвать и правда ко мне приходил сусаноо послан за тобой цукико голос канон в голове заставил вздрогнуть и скривиться можешь ненавидеть меня злиться и рычать но это не меняет дела наш брат боится что ты посягнешь на его место ничего не понимаю протёр лицо руками кто такой верховный какой брат однако канон больше ничего не сказал о чём вызвало ещё большее раздражение когда ей надо встревает, а как только требуется пояснить или просто рассказать подробнее, то исчезает. Ладно, пробормотал я и встал на ноги. Пора было наведаться в ещё одно место, пока не стемнело.